Глава двадцать Луч света приближается, ослепляя меня. Легкие вот-вот разорвутся. Я зажмуриваюсь. Меня окутывает ощущение легкости. А потом в нос бьет вечерний воздух. Холодный и соленый. Яркий и громкий. Наполненный оглушительным ревом. Усиленными металлическими голосами. Движением. Я задыхаюсь. Горло подкатывает тошнота, морская вода хлещет из носа и горла, обжигает глаза. Но я отчаянно пытаюсь вздохнуть побольше холодного воздуха. Внезапно я осознаю, что меня несут чьи-то руки, прямо в потяжелевшей и истекающей водой одежде, человек в водолазном костюме. Он кладет меня на землю. Или в лодку, Сверху льется мощный световой поток. Мой рот наполняется противной соленой водой. От нее саднит горло. Грудь горит огнем, но все тело промерзло до костей. Черт! Джек пытался убить меня. Он выбросил меня за борт, и я думала, что мне конец. Чувствовала, как иссекают последние мгновения моей жизни. Я чувствовала, что погружаюсь в воду, тону, умираю. Но я жива, задыхаясь от кашля, пытаюсь дышать, пытаюсь собраться с мыслями. Похоже, тот яркий свет, что я видела из морской глубины, был не лестницей в небо, а лучом прожектора вертолета. Неужели меня действительно спасли? Или это просто посмертная фантазия?»